Занимая столь важный пост, Петя находил время для каждого щенка, когда сменялся с поста. И он сказал Гоша так. «Знание правил, конечно, главное, но и чутье не помешает. Чем, ты говоришь, пахнет авария? Больницей». Ха, верно подмечено. «Ты, браток, принюхивайся к прохожим и мотай на ус. Зачастую причиной аварии является пешеход».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 Уж я-то знаю ее преступный почерк. Ее хлебом не корми, дай оказаться на проезжей части перед быстро идущим транспортом. Ведь, опасаясь совершить наезд на старушку, растерявшийся шофер может совершить аварию. Ой, это мы еще посмотрим. Вернее, понюхаем. И Гоша стал принюхиваться к прохожим. И вскоре его нос...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 Ходит дорогу Стоик все делал правильно На перекрестках, регулируемых светофорами Шел на зеленый свет На перекрестках, регулируемых регулировщиками Он переходил лишь тогда, когда регулировщик стоял к нему боком На перекрестках, ничем не регулируемых, тоже переходил Потому что переходить улицу полагается на перекрестках Но вот они дошли до такого места, где не было перекрестка И разметки зебра на мостовой тоже не было Интересно, как ты теперь поступишь, насторожился Гоша И представьте на разочарование Старик пошел прямо на дорожный знак с нарисованным пешеходом Авария поступила бы как раз наоборот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 Может быть, чтобы все четверо означали одно и то же переход Голубом иду я круге, и понятно всей округе, если вдуматься немножко, пешеходная дорожка. Пешеходная дорожка там, где пешеходу разрешается идти по проезжей части. В треугольнике шагаю, транспорт я предупреждаю. Скоро место перехода, берегите пешехода. Старичок пошел через дорогу совсем не на этот знак. Я в кругу совходом красным. Это значит тут опасно. Тут поймите запрещение бесшегодного движения. А, так вот на какой запрещающий знак шел старик. И значит, это был никакой не старик.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 Гоша было бы очень обидно, если бы аварию поймал другой пес, Но хотя бы Мекки, которого Гоша терпеть не мог за то, что щеголяя своим иностранным именем Мэкки Он не пропускал ни одного мусоросборника И к его импортному имени пришлось добавить еще уличную кличку «Мусор» Так вот, я Мэкки, прогуливая вверенную мне старушку, стал замечать в её поведении Некоторые раз отклонения отправил Когда ей захотелось ехать трамваем, Мэкки не возражал. Но в этом месте трамвай останавливался не у тротуара, а на середине проезжей части улицы. А пассажиры, как положено, ожидали на тротуаре. Когда трамвай останавливался на остановке, весь остальной транспорт тоже останавливался, пропуская пассажиров. И тогда они спокойно шли к остановке. Все по правилам. А старушка... которую прогуливал Мэки мусор, этого момента не дождалась. Трамвай еще был далеко от остановки, когда она резко дернула поводок и бросилась через улицу к трамвайным путям, лавируя среди машин. О, хорошо, что водители, подъезжая к трамвайной остановке, уже были на чеку. И я, Мэкки, не дремал. В моем ошейнике был вмонтирован микрофон. И я...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 Я поймал аварию. Понятно? Понятно. А, а чем она пахла? Не принюхивался. Правил не знает и точка. Авария. Но ведь и Гошин старичок правила нарушал. Да и чутье подсказывала Гоша. Слышишь... Мэкки, чего? дай-ка мне свой ошейник с, с микрофоном Я не подумаю ой, ой, придется без тебя обойтись Взгляни-ка на этот дорожный знак Голубой прямоугольничек? Да <дес> Указательный знак, все прямоугольнички Указательные знаки ой, ой, ой, ой, а, а что на нем нарисовано? У вас телефонная трубка Знак указывает на дороге телефон Гоша подошел к телефону и позвонил Пете, регулировщику. А, а, а, а. Алло, алло! Петр Петрович, это правда, что Мэкки поймал аварию? Обознал с твоей Мэкки. Никакая она не авария, просто приезжая из другого города. В некоторых несказочных городах зачастую еще встречаются отдельные, Дивые пешеходы, не знающие и нарушающие. О, значит, авария еще бродит по городу? Думаю, она движется за город, на трассу. Здесь мы контролируем все перекрестки, а там и перекрестков-то нет. Ты понял? Понял. Понял, где искать на трассе, и повесив трубку. Гоша повернулся к Мэкки. Давай микрофон. Почему? Потому потому что у собаки на мусоросборниках притупляется чутье. Мэкки-мусор. И забрал ошейник с микрофоном. С этого момента весь город, затаив дыхание, слушал, как Гоша идет по следу, как настигает странного старичка, как запрашивает правила и как они ему отвечают. Больше часа мы из города ушли Перед нами только трасса и ни домиков вдали Здесь не видно пешеходов, нет и знаков переходов Непонятно, как тут быть, где и как переходить По в Как и задумал что там этот вредный пешеход. Он дошел до поворота, где опасен переход. Побежал через дорогу, объявляйте же тревогу. Тут крутой поворот и опасный пешеход. И в этот момент во всех кабинах летящих по шоссе машин зазвучали громкие призывы правил. за поворотом! Осторожнее, шафер. Надо...